Глава девятая Меня разбудили голоса за окном. Прошки рядом не было. Это было странно. «Что с ним?» — испугалась я. Моим глазам предстала ужасная картина. Мой любимчик лежит на блюде с яблоком во рту, обложенной овощами. Быстро натягивая сарафан, я стала звать Лукерью, но та не отзывалась. Я выскочила на крыльцо и увидела такую картину. Тетушка что-то грозно выговаривала Тимофею, грозя пальцем, а вокруг них, похрюкивая, скакал поросенок. У меня отлегло от сердца. Доброго утречка-барышня, поклонился мне мужик, а лукерия кинулась ко мне. Деточка моя, что ты поднялась так рано? Мои ноги подкосились, и я села на ступеньку. Я уж решила, что вы с моим прошлым что-то нехорошее удумали. Тетушка смотрела на меня. «Недоуменно!» «Что ты, душенька?» — всплеснула она руками. «Кто ж твоего прося тронет? Ты хоть наказанная, но княжна!» От чего вы ругались?» — спросила я, подхватывая на руки Прохора, который, как мне показалось, хорошо прибавил в весе. «Маленький мой, никому тебя не отдам!» чмокнула я свиненка в макушку. Немного успокоившись за участь моего любимца, Я опустила его рядом с собой. «Да вот говорю, что сама пойду за твоими пчелами, а Тимофей вместе идти хочет!» Лукерия воинственно встала рядом со мной, ожидая поддержки. Тимофей, вопреки обыкновению, не смотрел в землю, а также возмущенно смотрел на тетушку. Впрочем, было во взгляде этом и кое-что другое, схожее с восхищением. «Я же что говорю, барышня!» Что доколочу ваши домики и схожу, ежели вы прикажете. Брейк, мысленно объявила я, как заправский рефери, а вслух сказала: Конечно, вместе, только попозже, доколотишь и сходите, а мы спроше обед приготовим. Поросенок, привалившись к моим ногам, разумеется, не спорил. Пойду бьянку подаю, вспомнила я. На изумленные взгляды я привыкла не обращать внимания. Тетушка засобиралась сбегать к себе переодеться. «Сарафан да платок покрасивший. мысленно перевела я. Однако нужно было еще проверить, насколько точно Тимофей сколотил улей. Все было исполнено филигранно. И съемное дно, и рамки, в которых пчелы отстраивают соты. Кормушка, прилетная доска. Я была в полном восхищении. Можно было переселять лесную семью в новый дом и надеяться, что им там понравится. Однако это дело я решила отложить до вечера. Для меня это было сакральное действие, и не хотелось торопиться. Пока можно было позаниматься простыми домашними делами. Подоить бьянку, собрать яйца у несушек, смахнуть пыль в доме, приготовить щи. От предвкушения всей этой уютной рутины мне даже сладко стало. Первым делом я пошла к бьянке. Конечно, моя милаха уже меня ждала. Даить козу оказалось делом нехитрым, и сегодня я уже не боялась. Белоснежные струйки бойко били в деревянное ведерко, а я приговаривала: "Моя ты беляночка, красавица". Коза переминалась и жмурилась, а я была счастлива. Собирая позже яйца, которых курочки принесли сегодня целых двадцать три штуки, я поймала себя на мысли, что в принципе могла бы жить так и в прошлой жизни. А что? Дедовская земля была, ничего не мешало, Но я ничуть не жалела, что оказалась здесь. Все было так, ну, как в сказке, страшно и смешно. И я уже боялась, что меня унесет обратно, в ту беспросветную серость. Вернувшись в дом, я снова мысленно поблагодарила князя Рахманова за приданное, За навески, коврики-дорожки, ладненькая посуда. Я даже поплевала через левое плечо, чтобы не сглазить, потому что все могло вмиг измениться. Занимаясь такими рутинными делами, я даже не подозревала, насколько крутой поворот мне предстоит. Но пока что я с упоением шинковала капусту для щей, не зная, что меня ожидает. Через несколько часов примчалась лукерья. Щи уже давно томились в печи и благоухали на весь дом а я занималась тестом для пирога. «Тетушка, если ты голодная, то можно пока молока попить. Какое же оно у моей бьянки сладкое!» предложила и похвалилась я заодно. Лукерия нарядилась как на свадьбу, причем на собственную. Однако я сомневалась, что Тимофей стянет свой тулуп даже в июле. Наверное, это был его способ защиты от внешнего мира. И я надеялась, что в этом походе в лес они не забудут про моих пчел». С другой стороны, хотелось бы увидеть, как улыбается или даже смеется суровый Тимофей. Отправив парочку в лес, я села вспоминать, как в точности пересаживают лесные семьи в улей. День очень подходил, был теплым, даже жарким. Внезапно я заволновалась, что забыла произвести дезинфекцию улья. Под рукой была только зала из печи, Я кинулась выгребать и измельчать ее, слегка размешав ее с водой и маслом. «Печка накормит, печка согреет, печка вылечит», — вспомнила я дедушкины слова. А может быть, и не вспомнила, а он подсказал откуда-то сверху. Промазав углы новенького улья, я немного успокоилась. Растолкла и развела до густоты сиропа кусочек сахара, заложила прикормку. «Все получится», — «Все получится», — уговаривала я себя. Оставалось только дождаться Лукерию и Тимофея, чтобы переселить пчел. Сама бы я не справилась с двумя тяжеленными ящиками. Тут мне опять пришлось хвататься за голову. «Да Мари! Как же я могла забыть?» Однако смастерить их было не Оставалось надеяться на смекалку Тимофея, объяснив саму идею и задачу. Задымление приводит к тому, что выделяемые пчелами пахучие вещества, сигнализирующие об угрозе для пчелосемьи, нейтрализуются. Кроме того, при задымлении пчелы наполняют зобики медом. В таком состоянии пчела не может жалить, потому что не может согнуть наполненное брюшко под нужным углом. Я взяла прошку на руки и ходила по горнице, думая, что еще могла забыть. Потом немного успокоилась. В общем-то, переселить можно было и завтра с утра. Проша забавно похрюкивал, и я, не удержавшись, чмокнула его в пятачок. Я невольно пожалела, что скоро он вырастет и не поймет, почему его не берут на ручки. Вернувшиеся Лукерия с Тимофеем выглядели помолодевшими. Видимо, тетушка не зря наряжалась. Он тащил короб с новым уловом, а она, я не поверила глазам, несла его тулуп. «Ура! У меня будет уже два улья!» Потом мы все вместе ели мои щи и пироги. Тимофей еще стеснялся сидеть с нами за одним столом, поэтому быстро ретировался, чтобы мастерить дымарь. А тетушка сидела раскрасневшаяся и довольная. Нескромных вопросов я не задавала, только улыбалась, глядя на нее. Моя заботливая родственница просто помолодела. «Останусь-ка я и на сегодня, Поленька», объявила Лукерия. «Так у тебя славно!» Я возражать не стала. Все и так было понятно. И приятно.